Издатель. Из петербургской баптистской семьи. И вот эта рука пожимала руку Авертенко. Я протел объявление по случаю прекрасения журнала годовые комплекты со скидкой. Я пошел, поднялся в редакцию, там пусто. Выходит плотный мусина. Тебе цего, мальчик? Я сказал. Он говорит, давай я тебе заверну. Дома я посмотрел, а он деньги мои назад завернул. Издатель был капитаном пятилеток, чем-то похуже. В издательство спланировал из московской таможни. — Вам какие книги не дошли? Напишите мне списочек и не думайте о них. Плохо, там очень эрудированные мальчики, сам набирал. Растленная. Ну, представьте себе, приходит пластинка, лесенка, а у меня такой нет. Составляется акт об и пластинку в портфель. «Конечно, при выходе обыскивают, но нельзя же найти в портфеле, что уничтожено». Он таращил на меня толстые мутные очки. «Хрусталик мне из глаз вынули и в корзину бросили». Говорили, при инсульте у него были поражены все центры речи, кроме испанского. Он говорил, жена и врачи не понимали, поняли сослуживцы, когда пришли навестить. После инсульта он круглый год сидел при распахнутом окне». Любил поморозить редакторши, особенно переводчиков. Боитесь? Боитесь? Ну, бать, сидите в сапке, у меня дело. Послушайте, переводите, а? Дрянь ужасная. Звонили мальчики со старой площади, просили. Срока две недели. Надо ублазить лидера английской компартии. Врутите, а? Там и делать-то не эти. Я пару б сорок поставлю. Вырутите. Через две недели и долго потом. а хал Халтурсик присол. Любую дрянь за рубь сорок готов перевести. Халтурсик. После дела Синявского Даниэля пошли мелкие неприятности. Я на всякий случай решил сдать рукопись в срок. Издатель меня вызвал. Подписывали? Подписывал. раскаивайтесь Нет как-то. А вы знаете, что комитет по делам Петяти распорядился не Петятать, кто подписывал? — Откуда же я могу знать? — А сдали? — Во всяком случае, думал, что такое может быть. Вот — Вот-вот. Антокольский, Самойлов, Ахмадулина. Да надо мы только за них и дерзимся. Не возьмете отредактировать книжечку? — В другой раз. — Гинзбурга Голландского посадили. Вы думаете, я против? — Я за. Вон, видите, за окном фонарь. Так вот, если Гинзбург с Голландсковым придут к власти, я завтра буду висеть на этом фонаре. «А мне не хочется». В реабилитацию он первым из московских издателей давал работу выпущенным. У него была идея, что надо делать добрые дела, например, что переводы хороших книг должны быть хорошие. «Я даю работу зонам ответственных работников и хорошим переводчикам, а эти НГУ». «И, а, импотент. Ее за версток издательства подпускать нельзя. А этого «о» зулика на сто верст». Что надо издавать непроходные книги. Вопреки профилю издательства выпустил Кавку и Камю. «У меня виза есть. Знаете, что это такое? Я могу запретить любую переводную книгу на территории СССР». Не знаю, мог ли он запретить все, но пробить мог не все. «Очень хотел, но не сумел выпустить модную тогда саган. Раз специально вызвал меня из дома». «Послушайте, что я вам против, это от Винокурова его его патрацкиниста?» «Заявка. Предлагают перевести всего Элиоту. Стихи, поэмы и драмы к сентябрю сего года». «Как по Васиму. Что это такое?» «Заявка. А, по-моему, это наглость» напишите мне срочно заявку на Эллиота задним числом. Я приму. Слушайте, только не дурить Вы завтра ее приносите, а я принимаю. А Винокурову я найду, что сказать». Спустя время. «Знаете, что я ему сказал? Что при разборе личных бумаг Эллиота нашли призыв сбросить атомную бомбу на Ханой». Эллиот по-русски вышел уже после смерти издателя. Умер он тоже при обстоятельствах. Издавали Анну Зегерс. Издатель распорядился убрать сталинские пассажи. Реакционный сталинист доложил в Берлин. Зегерс позвонила в Москву. Со Старой площади позвонили издателю. После этого разговора у него в течение шести часов рвались сосуды вдоль всего пищевого тракта. 1979-й.